глава 29 бодренько выскочив на тренировочную площадку фехтовальщик театрально поклонился своему каменному оппоненту и также комически перепрыгнув с ноги на ногу выставив вперед шпагу принял боевое положение как вы себя чувствуете сегодня сударь Хорошая погодка, не правда ли? Что? Это вы мне? Чего-чего там? Рога у меня не из того места растут. Ах, вот вы про что. Вам не по нраву мои модные сапожки? Ну все. Такое оскорбление непростительно. Вы вынуждаете меня прибегнуть к насилию, сударь. Пришло время сдохнуть. Ших. Резкий взмах и каменная голова покатилась под ноги блин мое! Шурик, прости! Как же ты так неосторожно подставился-то? Надо ж аккуратней быть! Ну даешь!» «Ладно, потом припаяем!» – махнул рукой Сашка и принялся повторять уже сотни раз отработанные выпады, уклоны и прыжки. Настроение было на высоте. А как же иначе? Вчера он, наконец, закончил с крыльями, у него ничего не болело и главное, на мизинце начал отрастать новенький ноготь. Вчерашним вечером Саня, собрав снаряжение, решил, что хватит высиживать яйца, и пришла пора куда-нибудь двигать. Потратив несколько дней на усиленные испытания, он добился огромных результатов. Можно сказать, что чувствовал он себя в воздухе, как молодой неокрепший петух в воде. Но летал он здорово. Новый летательный аппарат наконец-то наградил создателя практически всем, что от него требовалось. Но, как всегда, это слово "но портило всю малину. Во-первых, руки так и уставали при наборе высоты, и высоко взлететь с места Сашка так и не мог. Во-вторых, применять оружие в воздухе было чревато очередным пикированием вниз. Радовало то, что выходить из крутого пике Сашка уже научился. Если находишься на хорошей высоте, то достаточно быстро расставить руки в сторону падения, и тормоза срабатывают мгновенно. В-третьих, постоянно держать руки, расставив в стороны, также весьма болезненная процедура. Оказывается, что человеческие руки иногда просто необходимо опускать вниз и держать по швам. Тогда они хоть и немного, но отдыхают. И в-четвертых, это ноги, а следовательно поясничные мышцы. При длительных горизонтальных полетах Мышцы поясницы также начинали болеть. Приходилось напрягать ноги, но и они скоро уставали и опускались сами собой. Мало того, эта ножная несуразица тормозила полет и приводила к потере высоты. Так еще и вид летящего буквой изю дракона был крайне неприемлем. Так вот почему у дяденьки Гермеса на ножках были маленькие крылышки. Не хотел он показаться буквой ЗЮ на людях. Они бы долго смеялись, узрев такое убожество, — посмеялся Сашка. А ведь и действительно. Ну не приспособлено человеческое туловище для полетов и точка. Для коротких перелетов — да, а для длительного плавания в воздушном пространстве телу необходимы технически спроектированные помощники. Ну да ладно, мы летим? Летим. Да еще как летим, это безумно здорово. Парашют рядом не валялся с нашими великолепными крылышками. Это просто райское наслаждение, а с недочетами надо будет придумывать решение. А подыскивать подходящие варианты лучше, находясь в пути к неизвестному. «Сидя на месте, ничего не найдем», — рассудил Сашка и, собрав с вечера свой небольшой скарб, решил с утра двинуть в сторону неразведанного плато. Размявшись, он быстренько набил рот омарами, Надежно попрятал драгоценные шкуры, пристегнул крылья, полностью облачился в броню и, завалив валунами вход, начал вертикальный подъем. С высоты, еще раз осмотрев свою лачугу и дворовую территорию, Сашка уцепился за ручки малых рычагов и, перейдя в горизонтальное положение, стал неторопливо планировать постепенно набирая высоту. Крылья в результате долгих испытаний переродились в новую, более унифицированную конструкцию. Теперь это были четыре рычага. Два основных на длину рук крепились шарниром в области лопаток, и два коротких рычага крепились односторонним шарниром на кончиках основных. Основные рычаги, помимо шарнира, крепились широким эластичным шлейфом в подреберной части брони, что исключало самый произвольный вылет рычага вперед, а второй конец шлейфа крепился оператором за крючки, непосредственно за наружную часть плечевого наручья. Получалось, что основной рычаг был в постоянном натяжении с двух сторон, что немного разгружало руки, и когда у оператора уставали конечности, он, приняв вертикальное положение и согнув руки в локтях, поддерживал высоту, просто работая плечами. Также основной рычаг был оборудован дополнительной ручкой с удобным хватом, необходимой для усиленного подъема. Но так как от тяжести тела конечности все равно сильно и быстро уставали, Сашке все равно приходилось совершать посадки и, отстегнув шлейфа от наплечников, сбрасывать крылья конечным оперением на землю. Волочась по земле, крылья создавали дополнительную защиту ног и спины, при этом не доставляя оператору помех в использовании любого вооружения. Единственное, что требовала такая конструкция, это особого внимания и времени при обратном креплении шлейфа на крючки наплечников. Был еще один неприятный момент, все время настораживающий летуна. Ящеры! Эти гады, собравшись в стаю, могли легко протаранить его на высоте. С одним он еще бы пободался, а вот от стаи Сашка придумал единственную защиту – моментальный побег в форме крутого пике на землю, а на земле Саня их порвет на тысячу маленьких динозавриков. Так что, ориентируясь на побережье и расставив два эхолокатора в четыре стороны, Александр, набрав примерно 40 метров высоты и 15 километров по скорости, наслаждался неторопливым полетом. Обозрев пролегающую панораму с высоты, он увидел. Завалы, бывшие ранее длинными бесформенными кучами, на самом деле имеют хорошо прорисованную и интересную форму. С высоты это был огромный серо-черный аккуратно сплетенный лабиринт на зеленом травяном фоне. Интересно, а как это будет выглядеть, если подняться намного выше? Зрелище действительно было завораживающим и полностью осмотреть это необъятное, природное чудо можно было только с огромной высоты. Но до возможностей Супермена Сашка еще не дорос, и поэтому решил оставить данное развлечение по достижению более высоких летных рангов. Продолжив путь, соблюдая прежние параметры, Сашка вступил в дискуссию со своим мозгом. Тот обзывал его жалким трусом, способным лишь ползать по земле, как навозный червь, А Саня, в свою очередь, обзывал этого жирного недоумка тупым сибирским валенком, неспособным решить простейшую задачу по устранению постоянно возникающей боли в конечностях и пояснице. Вот так они и летели, мозг инженерил и что-то проектировал, а Сашка разглядывал пейзаж и слушал воздух по сторонам. Рассмотрев до боли знакомый фрагмент своих старых следов, Он, уже давно претерпевая вынужденную боль, стал опускать и прижимать к телу крылья, при этом быстро снижаясь как по бы большим лестничным ступеням. Плавно опустившись на ноги, Сашка отстегнул шлейф от наплечников и подошел к большой стрелке, указывающей на валун. Сердце сдавило, перехватило дыхание, и мозг стал сильно давить на глаза. Нахлынули старые воспоминания, «Образы немного подзабытых лиц родных и близких людей». Сознание на секунду захватили дела давно минувших дней простого среднестатистического обывателя Макушева Александра Витальевича. Сашка, утирая сопли и горестно вздыхая, походил по месту своей материализации в этом мире, затем немного посидел на валуне, подумал о своей бедной жене и сыне, поговорил с ними и попросил у них прощения». Да, так случилось, что череда странных событий привела его в новое место и к новому этапу становления. Что я сделал для возврата обратно, ровным счетом ничего. Только с помощью местной аномалии оброс крыльями и облачился в этот аномальный камень. И сейчас просто не имею прав называться человеком, тем более человеком своего времени. Остается только фамилию поменять, и все встанет на свои места». Он постоял на коленях, обшаривая ладонями поверхность валуна. Затем спустился в воду, приподнял и перевернул валун, осматривая его нижнюю часть. Также, ничего странного не обнаружив, он подождал, когда вода просветлела от взбаламученного ила и осмотрел скрытые под валуном камни. Проверив все по нескольку раз и не найдя ничего похожего на устройство, способное создать портал между разными мирами, он уложил все в былой порядок, развернулся и, постукивая копьем о камне, твердой решительной походкой вышел на берег. Запихнув копье в чехол на спине и пристегнув шлейф от наручей, Санчо Витальерро бросил прощальный взгляд на камень и сильными резкими рывками поезд наверх.